Восемнадцатое. Черная птица Тлаан Архнун Клыкарь морщился от каждого прикосновения Ашли но, стиснув зубы, молчал. Элвинг злобно сдвинула брови и совершенно неласково вытирала с лица напарника, успевшую засохнуть кровь. «Добрее надо быть!» — не выдержав, проворчал Бис. «Ты же не ботинок чистишь!» Ашри фуркнула, отстранилась и ткнула пальцем в грудь клыкаря. «О, я очень добра!» — прошипела она. «Ты меня злой не видел». Хотя их комната и находилась вдали от спален семейства пастуха, Элвин и Бист старались не повышать голос. Но от того раздражения Ашри было лишь сильнее. В свой шепот, которому позавидовала бы самая гремучая змея, она вложила столько яда, что граф предпочитал не перечить. Он не считал, что дал повод его песочить, но допускал, что, возможно, малость перегнул палку и, возможно, слегка наломал дров. Но, к сожалению, у него были лишь об одном — не уйди орхи обратно в белые пески, он бы успел сложить этих хостолопов в ровную поленницу, а так осталось некое чувство незавершенности. Ашри продолжала ворчать, и методы ее лечения явно наносили вреда больше, чем потасовка. Да и вообще какая-то пара ссадин и синяков, чего она только на него взъелась. Клыкарь сморщил нос, аккуратно ощупал его, цел, провел языком по зубам, все на месте, но от разбитой губы во рту все еще привкус железа, словно не лимру пил, а обод кружки грыз. Клыкарь скосил взгляд... Увидел на полу пузатую бутылку с неведомым пойлом, которую он прихватил, покидая таверну. Он уже было протянул руку, желая избавиться от мерзкого привкуса во рту, как бутылка исчезла, и пальцы сгребли пустоту. «Вот какого гара ты полез в драку?» Ашли выдернула зубами пробку, нюхнула содержимое бутылки и закашлялась. «Они неуважительно отзывались о севере!» Клыкарь поднял указательный палец. Он потянулся за бутылкой, но Элвинг зашипела на него, «Закрой глаза!» Ашри, не жалея, плеснула мутное пойло на тряпку и приложила к голове биста. Клыкарь зарычал, выдернул бутылку из рук Элвинг и сделал глоток. Горло опалило огнем, такой бурдой только врагов травить, да животы насквозь прожигать. «Север бы снес их слова, а твоя рана опять открылась!» — не унималась, Элвинг. Царопина! — хрипло уточнил Клыкарь и отпил еще местного самогона. — Север, может, и снес бы, но не я. Не хватало, чтобы эти рогатые недомерки поносили мою родину. Недомерки были на полголовы выше тебя. Их было трое. Клыкарь промолчал, что кроме Севера те бисты имели неосторожность слишком вольно отзываться о его напарнице и их деловых отношениях и он им вежливо пожелал заткнуться, пока он сам не заткнул им рты, их же вполне определенно оторванной частью, если таковая у них вообще имеется. Нет бы последовать совету крайне разумному и предельно вежливому, учитывая ситуацию. Но эти трое на радость публики решили проверить, хватит ли граву силы и смелости воплотить угрозы. Что ж, до членов вредительства не дошло, но говорить им точно пару дней не захочется. Видела б ты их. — хохотнул Клыкарь и схватился за бок, скривившись от боли. Ашри смерила его оценивающим взглядом, но бист отмахнулся. — Несломно! — уверенно заявил он, но подумал, что, возможно, без трещины не обошлось. Девушка покачала головой и, порывшись в аптечке, достала баночку с мазью, кривую иглу и нить. Клыкарь скосил глаза на инструменты. — Может, само зарастет. Само оно не спешит зарастать сам самого «Ох, ни разу не видел тебя с иглой!» — бест подозрительно глянул на приготовление. «Да!» — кивнула Элвинг, подставляя ладошки, и клыкарь плеснул немного самогона. «Когда все приличные девочки шили платья своим куклам, я предпочитал иные забавы, но я неплохо надеваю червя на крючок и вспарываю рыбу». «Вот успокоил так успокоила, передернул плечами клыкарь, перекладываясь к бутылке. «Вспарывать и без тебя желающих много!» «А с червем вообще нехорошие ассоциации в голову лезут!» — Ашри улыбнулась. «Мог бы не лезть на рожон. Ты же их и так уделал, выиграл эту странную штуку. Где она, кстати?» Клыкарь повернулся, так что стул под ним жалобно скрипнул. «Не мог!» — Ашри это знала. Да и слова бистов, адресованные ей, слышала. Не зря ведь в суматохе драки один из хамов лишился кошелька, А голову второго, когда тот незаметно вынул нож, совершенно случайно разбился отличный глиняный кувшин. Стул заскрипел, то выглядя, развалится. Клыкарь наклонился, порылся среди разбросанных вещей и выудил плоский, круглый, похожий на крупную монету предмет с пятью отверстиями по кругу. Это амулет? поинтересовала Сашри, разглядывая побрякушку и пытаясь оценить ее в драконах. Золото? — О, самое настоящее золото! — клыкарь поймал отблеск тусклой лампы на вещице и постучал когтем по невнятному узору. — Вот только золото дураков! — Это ты про нас или про бывших владельцев? — Усмехнулась Сяшри. — Это я про самую эту штуку. Она сделана из цаве. — Золото дураков! — Грав взвесил трофей на ладони. — Тяжелее, чем истина, и дешевле в три кварта раз. Но эти пусторогие не знали, что это, а я знаю. По лицу клыкаря расплылась довольная улыбка. Ашри же скривилась, прикинув, что дураки в этой истории все. «Обязательно расскажешь, но сначала я тебя зашью». Граф неохотно смирился, вертя в руках трофей и попивая из бутылки вонючее пойло, которое уже не казалось таким уж и мерзким. Ашри выдохнула и сделала первый стежок. «Знаешь, — начала она рассказ, чтобы успокоить скорее себя, чем пациента — У меня на родине есть легенда, что когда-то всем пришлось изрядно постараться и пришить душу к себе, чтобы черная птица вновь ее не унесла в другой мир. Черная птица — это похуже Гара. Гар сидит в бездне, а его сто раз над дню помянут, он и не пошевелится. А черная птица — тлан архнуун, пожирающая память или та, что уносит души, Ашри вздрогнула и чуть не выронила иглу, впервые за долгие годы произнеся это имя вслух. Но, сделав еще, стежок продолжила. «Это ночной кошмар всех детей. Ведь она сначала выклевывает воспоминания, так что ты забываешь все и всех, кого любишь, а потом уносит душу. Даже истинное имя ее было под запретом». «А ей эти души зачем были?» — поинтересовался Клыкарь, морщась. «Она ими питалась». Каждое украденное воспоминание прорастало новым пером, и крылья ее становились все шире. По замыслу, однажды их должно было хватить, чтобы обнять весь мир и навсегда лишить его солнца. — Ух, занятно, — задумчиво произнес Клыкарь. — Пожирающая память, значит. Хоть имя монстра вновь царапнуло ее безотчетным детским страхом, Ашри одушевилась интересом к ее рассказу и отсутствием критики. В итоге, как только местный герой нашел подходящую нить и иглу, все кинулись пришивать душу, которую до этого просто носили за спиной, как плащ. Все так спешили и волновались, что тыкали иглой, как придется. Ашри сделала паузу, готовясь парировать колкость приятелей или сравнение ее с этими дурнями из сказки, но граф молчал, то ли слушал внимательно, то ли погрузился в какие-то свои мысли. Элвинг пожала плечами и продолжала шить и рассказывать. В итоге одни пришили душу к пяткам, других к животу, третьи — к сердцу, а некоторые растяпы перепутали и пришили или к чужому сердцу, или к своему, но чужую душу. В итоге так и жили. То искали свою в других, то бабочек ощущали межрёбер, то тряслись от страха, так как вся их душа собиралась в пятках. А еще у нас был Дракошвейн. Тот сшивал части разных существ. Неплохо, кстати, справлялся, но не был понят. Ашри подергала нитку, поправляя стежок. И местный пустынный убийца Бронги, или как там звали этого партняшку из-за в подметке не годился нашему. Элвинка остановилась и критично оглядела шов, оставшись вполне довольна собою. «Так что можно считать, что штопать и починять у меня в крови, а тебя я зашью с надеждой пришить тебе разум. Ну, или хотя бы золотую дыру, чтобы остатки мозгов не вытекли». Клыкарь не издал ни звука, словно и вовсе не замечал, что игла прокалывает кожу и стягивает края. Закончив, Элвинг нанесла мазь и наклеила пластырь. Тогда граф глянул на нее и серьезно спросил, — А где твоя душа, пепельная птичка? Ашри замерла и выронила из рук иглу. В тишине ночи метал, упал на каменный пол, издав тонкий мимолетный звон. Быстро смеялся. Да «Дурак ты, клыкарь!» — сказала насупивший селвинг и подобрала иглу. Граф развел руками и допил остатки самогона, решив, что не так плохо пойло, как его запах. Думать о том, что и тут в производстве поучаствовали кулу, он не желал. «Ну, раз с лекарством мы закончили...» Клыкарь хотел было встать, но покачнулся и рухнул обратно на стул, отчего-то вот затрещал. — Ну и крепкая же, зараза! — попытался отшутиться бист, не показывая вида, что весь мир перед глазами поплыл, а в горло подступила тошнота. И поди разбери, было ли дело в той бутылке, которую он держал, или в той, что ранее в таверне Шатару опустилась на его голову, разлетевшись в дребезги. Удар из-под руки южного бист вышел не слабый, да еще и стекло вспороло только успевший образоваться розовенький, как жопка силурийского младенца Ширам. «Сейчас бы не помешал тот эликсир, который девка из бездны ему давала. Надо этой Дартаутиру хоть и придумать, как там Ашри назвала эту тварь. Табла, ну, какая-то и подходящая имечка. Пожалуй, так и будет ее звать. Без павса и по существу. Хотя задница у нее была, что надо», — закончил в полный голос свой внутренний монолог граф. «Какая задница?» — вскинула бровь Ашли откладывая тряпку, которой протирала руки. Клыкарь, непонимающе, глянул на Элвинг, мотнул головой и упрям поднялся опять. Но, сделав шаг, начал заваливаться, удивленно осознав, что утратил контроль над телом. Ашри подхватила его, приняв вес на себя. — Ты тяжелый, как груженный гвар. Топай в кровать. — Как ты говоришь, звали птицу Блатларнун? еле вороча языком спросил Клыкарь. Тла-Нархнун! ответил Элвинг, стараясь не свалиться под весом друга. Только не произноси Тла -ну тщательно выговорил граф. Я так и сказал. Ашри закатила глаза, разворачивая клыкаря в сторону кровати и пытаясь задать направление. Клыкарь рухнул на лоскутное покрывало, а Элвинг возблагодарила случай, что комната оказалась столь мала, И бисту потребовалось лишь два шага, иначе ее позвоночник сложился бы под этой тушей, как подзорная труба. Избавившись от ноши, Ашри шлепнула клыкаря по плечу и зло прошипела. «Нельзя произносить истинное имя черной птицы трижды за ночь, иначе она явится и выклюет душу того, кто ее призвал». Клыкарь оторвал голову от подушки, кое-как сел И вознамерился сползти на пол, уверяя, что вполне может заночевать на полу, уступив даме кровать. Но Элвинг была непреклонна. «Я весь день провалялась, так что твоя очередь». Уперев руки в плечо друга и удерживая его от падения, упади, он поднять будет вне ее физических возможностей, заявила она. «Гляну, еще на книги что ты притащил». И, понизив голос, рыкнула. «Так что не спорь, только сними рубаху и разуйся». Граф смирился, кое-как скинул сапоги и стянул рубаху, умудрившись запутаться в ней. «Так-то лучше!» — стягивая перепачканную кровью одежду, кивнула Элвинг и критически глянула на ссадины на боках клыкаря. «Завтра будешь синий, как чавуки!» Она подождала, пока дурная и побитая голова клыкаря вновь коснулась подушки и прислушалась. Казалось, бист тут же провалился в сон, что было неудивительно. В отличие от нее, граф весь минувший день провел в поисках книг, лежавших сейчас на столе. А вечера добрую треть ночи слонялся вместе с ней по найти и Шатару. Так после еще и учинил драку в убежище. А до этого тащил и рашли по пустыне. Сколько он вообще не спал. Аккуратно, чтобы не разбудить, Элвинг накрыла клокаря одеялом и повернулась, собираясь уйти. Но тут граф ухватил ее за руку Рывком притянул к себе так резко, что она потеряла равновесие и, развернувшись, чуть не клюнула носом в его макушку. «Почему дурак?» — сонно шепнул Бист, приоткрыв один глаз. Ашри усмехнулась. «Потому что, окажись, та бутылка крепче твоей головы, весь этот путь был бы напрасен». протянул клыкарь, зевая, — «беспокоишься обо мне». «Не люблю терять драконов и напарников», — фыркнула Ашри. «И не надо». Пробубнил бист и отрубился. Ашри осторожно высвободила руку, поправила сползшее на пол одеяло и глянула на зажатый в кулаке биста блестящий трофей, приложенный к шишке на голове. — Все равно дурак! — и подумав, добавила. — "Я у тебя дурацкая! Погасив лампу, она ухватила плащ, выскользнула за дверь и на цыпочках пробралась к выходу. «А где твоя душа, пепельная птичка?» Ашри взглянула в звездное небо и подумала, что не знает ответа на этот вопрос. Она сидела на широкой ступени у двери в дом сада и смотрела туда, где окраинные дома мешались с необъятной далью песка. Может, Эп найдет ее душу, а может, Ашри не встретит ее никогда. Элвинка ощущала эту пустоту, как темный омут под чернильной гладью озера. Нить, которой когда-то была пришита ее душа, давно и истлела, стежок за стежком, беда за бедой. Может, она, эта нить, окончательно лопнула тогда, в пламени корабля, и черная птица сожрала ее душу вместе с надеждой на покой и искупление? А может, еще раньше, когда обвалился хребет дракона, открыв путь из пугатона во внешний мир? Или где-то между всем этим На воздушном корабле стоило ей коснуться проклятого барельефа и окончательно пробудить в себе пламя. Или все это лишь дурацкие сказки ее родины, а сама она просто размякла под тяжестью потрясений и волнений последних дней. Ашри поскребла затылок и обнюхала себя. Было бы неплохо принять ванну или хотя бы душ из пары ведер воды, а то скоро от нее начнет разить, как из пасти Нука». Словно в подтверждение этой мысли зачесалось плечо. Но тут было так спокойно и хорошо, что Элвинг даже двинуться было лень. Она посмотрела на небо. Орт не спешил разгонять тьму. Ночь растянулась вереницей воспоминаний. Эти фрагменты плыли образами и отпечатками чувств, цепляясь за призрачный свет звезд, за блестящие песчинки перетертых анхар, вспыхивая лиловой искрой на браслете. Ашри смотрела на этот танец памяти, раз за разом останавливаясь на одном фрагменте, оранжевый свет, не опаляющий и не согревающий, то берущий ее в кокон, то сжимающийся до искры на ладони. Казалось, закрой глаза и увидишь то, что с занозой засело в разуме. Но стоило сомкнуть веки, и мир погружался в темноту, в тот самый неподвижный омут, под обманчивой сонной пеленой которого притаился самый страшный из монстров — неизвестность. Время будто остановилось. Дархита улег в дрейф и взмахнул своим плавником, лишь когда из темноты вынырнул нук. Пес притрусил с грацией криволапых миронгу кашри, припал на передние лапы, Лизнул шершавым языком щеку Элвинг, обдав зловонным дыханием и скрылся обратно, растаяв в ночи. В следующий раз Чани появился уже вместе с хозяином. Сат опустился на плиту рядом с Элвинг, раскурил трубку и кивнул на слегка побледневшее небо. В найтерах есть один секрет. Пастух хитро улыбнулся, захватив в свои сети внимание Элвинг. Когда Азис сиял, древние и их последователи соорудили множество чудес, что были призваны поражать не красотой своей, а пользой. Истинные инженеры видели ее не в блеске золота и камней, а в механизмах, творящих волшебство каждый день. Истинная магия — забота обо всех и каждом. Ашри слушала, глотая каждое слово, и перед ней оживал Тиарах. Его дух пришит горам и пескам К вытянутым непримечательным домам и руинам привязанный к шерсти кулу и памяти жителей тиарах был, как морская раковина, торчащая из песка Верхушка на поверхности И бесчетное множество витков под землей Запертые чертоги древних, в которых все еще бьется сердце старого оазиса где продолжают работать машины, построенные из металла, камней, пламени бездны и амбиций Тхару. Как только эти машины остановятся, оазис превратится в пыль. Сад выпустил коречки дыма. Они полетели вверх, тая, пока не смешались с серым воздухом, предвещавшим грядущий рассвет. Никто не может найти дорогу к механизмам. «Но всякий может воспользоваться их дарами», — пастух подмигнул. «Сейчас самое время, чтобы наведаться в Азурные купальни. Вода будет ледяной, но никакой толкотни». «Я не скажу, что жители Найти Араха изнеженные и расточительные, но для многих поход на омовение — это не только способ очищения». Это добрая возможность обогатиться последними сплетнями и слухами, да заключить сделки повыгоднее. Кто ж такое упустит? — Сат улыбнулся. — А вот всякому жаждущему уединения лучше потерпеться. Говорят, воды подземного дракона на границе ночи и дня способны освежить тело, раскрыть разум и очистить дух. И, словно читая мысли, Элвинг сад добавил «За скромную плату на входе получишь кусок мыла, свежее полотенце и кувшинчик отличного взвара на выходе. Не пожалеешь». Ашри сначала смутилась, что провоняла до степени, когда из советов первейший принять ванну, но тут же горячо поблагодарила пастуха, ведь этот совет в этот самый момент был самым нужным. Азурные купальни оказались внушительной постройкой в духе старого южного зодчества. Массивные колонны соседствовали с тонкой резьбой по камню, создавая иллюзию кружевных бортиков и застывших на ветру вуалей. Подобное сочетание земли и неба было характерное для Бара. Зодчие древности и их последователи играли с камнем, с одной стороны демонстрируя мощь и основательность анхар крепость горной породы, самих костей мира, а с другой, показывая мастерство, способное изменить саму суть материи, соткать иллюзию невесомости. Со временем эта традиция уступила более простым формам, но бытовало мнение, что причина крылась в ином. Пламя Интару, синтез материи и воображения, синего и желтого истока, стало уделом культа и воинов, не выбираясь за пределы алтарей и битв. Среди ремесленников поубавилось тех, кто владел сияющим азуром, Их этих их сияла ярко, им не хватало силы всецело воплотить свои замыслы. Они стали ограничены бытием, запершим фантазию в клетку возможностей. Тем не менее тут, в азуровых купальнях, былой симбиоз духа и силы ощущался всецело. Но Ашри не знала истории Тиараха, не дышала его легендами и не была посвящена в такие тонкости, как истоки и потоки пламени. Она просто с любопытством разглядывала детали и мозаики, удивляясь, что древние так заморочились, обустраивая место, где любой тхару за скромную плату мог мочить свой зад. Задумывалась о том, как же тогда выглядели покои наместника Плота, а его цитадель и даже прикидывала, сколько всего ценного могло сохраниться с тех пор, и как хорошо все это хранялось. Эти мысли теплом растекались по телу Элвинг, но реальность вернулась зудом в голове. Отыскав взглядом меж колонн дверь, Ашри поправила небольшой мешок со сменной одеждой на плече и направилась ко входу, где в большом изящном кресле сидел сонный бист, укутанный точно в кокон в многоярусную светлую тунику халат. Материя слегка мерцала в свете ламп, отливая янтарным золотом. Тонкий узор змейкой струился, то выныривая, то вновь скрываясь среди складок. В ног бисто спал огромный пес Чани, разу в два крупнее нука, который лишь приоткрыл один глаз, взглянул на Элвинг и вновь погрузился в бдительную дрему. За четверть лани смотритель велел Ашри разуться и нацепить на ноги плетеные сандалии, потом выдал хрустящее полотенце с легким ароматом ванили и предложил выбрать мыло по вкусу. Девушка нерешительно замерла перед развалом разноцветных брусочков, перенюхала сортов десять, пока не остановилась на тонком аромате дикой розы. Что-то в этом прохладном и пленительном запахе показалось ей знакомым. За дополнительную плату можно было приобрести чудодейственное масло. Ашри не удержалась, и вот, сжимая две бутылочки, одна для воды, вторая для тела, восхитительной эссенции красоты, таща за шнурок мыла, как мышь, за хвост и перекинув через плечо полотенце, она направлялась к кабинкам, где были расположены изолированные перегородками ванны из белого камня, а вода вытекала из золоченых кранов, выполненных в виде морд разных тварей. Сверив номерок с полученным, она вошла внутрь и опустила защелку. Оставив чистую одежду и полотенце на заботливо установленной скамье, Элвинг шагнула к бортику и вылила содержимое одной бутылочки в воду каменной купели. В доме сада тоже была скромная душевая с кабинками, и даже стены были выложены мозаикой, что придавало уют и колорит. Ашри не успела ее опробовать, но из рассказа пастуха знала, что чем ближе к утру, тем холоднее вода. И, похоже, сейчас была самая, что не на есть поздняя ночь, принимающая форму наираннейшего утра, ведь ледяные струи хлистали элвинг словно лезвие холодовика. Кровь спящего дракона, струящаяся из самого нутра земли, была холодной, как его разбитое сердце. Но Ашрия была счастлива смыть с себя песок и всякую память о пустыне. Она старательно терлась куском мыла и, когда сочла себя достаточно чистой, выключила душ и шагнула через бортик, погружаясь с головой в благоухающую воду, которая после ледяных струй казалась даже теплой. Вынырнув, Элвинг откинулась на край и взглянула вверх. Высокий свод тонул в полумраке. Сложно было представить, для чего древним понадобился такой размах. Может, когда-то весь этот воздух над головой заполняли хитроумные фосфорисцирующие шары или гирлянды клеток с заточенными в них живыми светильниками, а может, на тонких нитях вниз свисали грозди огней, превращая синюю мозаику в подобие звездного неба. Ашри выдернула пробку из второй бутылочки и нанесла немного прозрачной эссенции на волосы. Приятный аромат окутал ее, по телу растеклась волна блаженства, веки отяжелели, и совершенно невозможно было сопротивляться сладкой истоме. Должно быть, она задремала, а когда очнулась, то продрогла до самых костей. Не размыкая век, она медленно опустилась с головой в воду, намереваясь на этом завершить омовение. Но какое-то смутное чувство тревоги заставило ее открыть глаза. По ту сторону, зарябью воды, над ней нависала черная тень. Элвин удивленно вскрикнула, но звук превратился в пузырьки воздуха. Ухватившись за бортик, Ашри попыталась выбраться, Но тень столкнула ее руку и, что было сильно надавила на плечи, впиваясь острыми когтями в кожу, не давая подняться и сделать вдох. Ашри забилась, скользя по плитке, не находя опоры и опускаясь на самое дно. Воздух закончился, в груди разгорелся огонь, вода разбивала зловещий силуэт на осколки, рассыпая на сотни перьев, искажая черты, превращая лицо в птичью маску с горящими, как раскаленные угли, глазами. Ашри задыхалась, в панике глотая воду. Из последних сил Элвинг вывернулась, рванула вниз, а не вверх, ударилась плечом о дно, выскользнула из цепких когтистых лап, перевернулась и, оттолкнувшись ногами, вынырнула на поверхность с противоположной стороны. Жадно хватая воздух и отплевываясь, Ашри схватилась за бортик, Подтянулась, перевалилась через него, упала на мозаичный пол. Кашляя, поскальзываясь, она кинулась к скамье, нащупала в ворхе трепякинжалы, кинжал и схватила за рукоять. Откинув с лица пряди волос, аж огляделась. — Никого. Дверь заперта. Никаких следов чужака. — Это лишь сон, — шептала Элвинг, пытаясь унять дрожь. — Дурной сон. Она просто уснула. И чуть не утонула в этой изысканной луже. Черная птица. Детский кошмар. Нечего было вспоминать в темный час ту, что уносит души. Ашря опустилась на скамью, притянула колени к коленях груди и сжалась в комок. Ее белозноб. Вода стекала с волос, ползла по телу, срывалась на синюю плитку. Капли блестели в мертвенном и холодном свете. Перед глазами на внутренней стороне век маячил черный силуэт. Стоило моргнуть, он вновь нависал, расправлял крылья, сдавливал когтистыми лапами плечи, лишал воздуха и надежды. Страх проникал в кости. «А где твоя душа, пепельная птичка?» Аж резжала кулаки, вонзив ногти в ладони. Вынырнув из оцепенения, Элвинг опустила ноги на пол, почувствовала прохладу камня. На ощупь она нашла полотенце и кое-как вытерлась, чтобы окончательно не околеть в этом каменно-мажорном склепе. Потом кое-как натянула чистую сорочку и штаны. Пальцы одеревенели и с трудом справлялись с застежками и шнурками. Перед тем, как открыть дверь, Элвинг сделала глубокий вдох, пряча руку, сжимающую нож под небрежно наброшенным полотенцем. Но залы и коридоры были пусты, и встретились лишь несколько посетителей, спешащих принять ледяной душ, несущих на шнурке кусок мыла, а на плече полотенце. На выходе все так же дремал зарытый в золотые материи смотритель. Ашри спрятала нож за спину и бросила полотенце в корзину, обменяла номерок и сандалии на свои ботинки и, обувшись, поспешила прочь. Ей хотелось оказаться сейчас рядом с единственным в округе Тхару, которому она доверяла, и плевать, что он мертвецкий пьян и храпит, как целая гварня. Мгновение и Ашли оказалась на вырубленной в скале улице, не зная, взошел ли в большом мире Орд. А еще и было неведомо, что мыльник, пришедший сменить воду в одной из ван купальни, К удивлению обнаружил слегка початую бутылочку с розовым маслом. Он поднял шнурок от мыла и остановил взгляд на застывшей глади воды. Там, в каменной чаше, среди аромата дикой розы, покачивалось маленькое черное перо. Но мыльника не такое видел за пять кварт работы в купальнях. Бутылочку он убрал в карман, шнурок и перо кинул в мусорную корзину, и, выдернув пробку, дождался, пока вся вода исчезнет в недрах тярах. А после, взявшись за щетку, бист принялся чистить азуритовые плитки, весело насвистывая. Ашри вернулась в коморку, тихо притворила двери, и привалилась к ней спиной. В невесомом, почти полностью растворенном в ночи свете лампы она различила очертания грава, убедилась, что сон бисто крепок и вздохнула. Она еще постояла какое-то время, усмиряя стук сердца и дрожь в руках, а после осторожно на цыпочках шагнула к лампе, чуть-чуть повернула вентиль, разгоняя сумрак снаружи и внутри себя, и тихонько устроилась на стуле. Еле живой огонек трепетал за стеклом, освещая небольшой пятачок вокруг. Ашля облокотилась, и бессильно уронила лицо в ладони. Храб, гвара и жуткая вонь самогона действовали успокаивающе, а когда напарник что-то забормотал во сне, Элвинка и вовсе улыбнулась, провела пальцем по корешку верхней книги, решив, что лучшее средство от кошмарных думок работа и еда. Ведь рядом с книгами аппетитно пахли завернутые в пергамент вяленое мясо и сыр заботливо оставленные клыкарем, а в кувшине было достаточно прохладной воды, чтобы запить скромную ночную трапезу. Вот только аппетит исчез, как кулу слезнул, что с случалось крайне редко. Оставалась только работа. Первой книгой оказался сборник планов и карт азиса. Элвинг переворачивала страницу за страницей пока взгляд не зацепился за знакомое название — «Аратус» — «Башня журавля». Пошарив взглядом по столу и не обнаружив цунг, Ашри осторожно полезла в сумку. Стараясь не шуметь, она аккуратно копалась в своих вещах, пока не натолкнулась на странный сверток, в котором прощупывалось что-то твердое. Элвинг нахмурилась, пытаясь вспомнить, что она так бережно завернула в тряпицу и так глубоко запихала на самое дно. Внутри оказался плетеный фиал тонкой работы. Ашли удивленно вытаращила глаза и легонько коснулась пальцем ажурного серебра. И как она только могла забыть об этой красоте! Ни разу эта вещица даже не промелькнула в ее памяти за все время в наитиарах. Но теперь каждое прикосновение к плетению и стеклу отзывалось яркой вспышкой чувств, ощущений и образов. Она вспомнила, что дала хозяину фиала слово. Вот только общая картинка расползалась и таяла, как тает мираж, стоит лишь сосредоточить на нем взгляд. И главное, Ашри поняла, что это был не единственный провал. Каким-то непостижимым образом она лишилась фрагментов памяти, словно кто-то вынул из мозаики крохотные кусочки. На расстоянии не заметишь, но стоит приглядеться внимательно, и видны черные провалы, дыры от вырванных мгновений жизни, и незнание, которое скрывалось за этой пустотой, пугало безмерно. Волна безотчетного страха легла на плечи. Черная птица успела лишить ее памяти. Аж стиснула зубы, в глазах вспыхнули искры гнева. Пламя вернулось. Девушка чувствовала его ток в своих венах, видела блеск в камне на браслете, ощущала жжение на кончиках пальцев. «Может, удастся выудить шепот из фиала?» Вдруг вещица поведает свою историю и заполнит лаконы. Как же ей не хотелось полагаться на свой непредсказуемый дар. Но что еще она могла? Она закрыла глаза и запустила мелкие сети в этот бездонный ее тьмы, и первым уловом стал крохотный золотой самородок имени — Бина. — Его звали Бина, — прошептала Ашри и сильнее зажмурилась. Тонкий запах зверя коснулся памяти. Перед глазами всплыл образ лохматых кулу с их сверкающей шерстью, тюков рашитых одежд, копыт гваров, мерящих песок. Он направлялся в тирха за шерстью. Пальцы скользили по ажуру фиала. Как слепой перебирает узелки, дабы прочесть послание, так Ашри пыталась найти в цветочном узоре застрявшие обрывки своей памяти. Она уловила тонкую нить, что скрепляла одно имя с другим, ринулась следом, но налетела на стену. Попытки прорваться за нее оказались напрасны. Аш решумно вздохнула, открыла глаза и покрутила фиал пальцев. Торговец из черного цветка. Свет отразился от кусочка перламутра внутри фиала и вспыхнул, освещая во мраке память имя бина Дарварон. Мы встретились в башне журавля, когда Дархитау замедлил свой ход.